Сергей Харченко, Виктор Молотов В астрал за монстрами Читает Руслан Дё Глава первая. Поместье Смирновых. Четыре года спустя. «Слушай, ну прям красота!» Батя восхищенно посмотрел на оборудование новой современной кухни. «Я сам захотел стать поваром». «Иван Александрович, вы же дворянин, вам нельзя работать на кухне», — довольно улыбнулся Захарыч, колдуя над тестом. На территории, подаренной императором, построили столовую для Захарыча и уже сегодня подключили печи, миксеры, духовой шкаф и включили вытяжку, а слуга уже принялся за свои фирменные пироги. «Так, в качестве хобби, почему и нет?» – улыбнулся батя. «Ой, красота какая!» – восхищенно воскликнула маман, заходя на кухню. «Только не говорите, что тоже хотели бы готовить», – улыбнулся Захарыч, подбрасывая тесто в своем фирменном стиле прямо к потолку. Затем ловко поймал и еще раз подросил. «Хорошо, хоть этот потолок сделали повыше, а то получилось бы, как в ресторане горного источника». «Вот еще чего», – хихикнула маман. «Я умею готовить, но стоять каждый день у плиты не горю желанием». «Наташ, надо было подыграть», – ухмыльнулся батя. «Ну что ты в самом деле». Затем заскочила пышка, освобождаясь от урока с акулычем, и принялась охоть-яхоть, прижимая руки к безразмерной груди. Захарыч хоть и улыбался, но был сегодня напряжен. Неделю назад закончился секретный ингредиент, который ему оставила бабушка. И это стало для слуги трагедией. Он виду не подавал, бодрился как мог и пытался экспериментировать, но ничего не получалось. И вот теперь Захарыч очень надеялся на успех, решившись на очередной эксперимент. Через полтора часа мы устроились за большим круглым столом в обеденном зале. К нам присоединились Аннушка с Ираклием. А вот и Захарыч с большим подносом, он выставил перед нами три порезанных пирога, затем волнующимся голосом произнес Я постарался приблизить их к тому шедевру, что Абаленский», — заявил слуга. Я прочитал таблички на каждом блюде. Пирог с форелью с ингредиентом номер один, пирог с форелью с ингредиентом номер два, пирог с форелью с ингредиентом номер три. «Ты нас отравить хочешь?» – удивился батя. «Да вы что?» – воскликнул Захарыч. «Я вчера создал несколько вариантов секретного ингредиента. Один из них точно будет тем самым». «Ага, ну тогда я первый подопытный», – вздохнул батя, откусывая кусок первого пирога. Все посмотрели на него. Батя прожевал пару раз и улыбнулся. «Ну что, вкусно?» – спросил маман. Батя не выдержал и выплюнул в салфетку то, что не смог проглотить. «Извини, Захарыч, но это невозможно есть». Папа кое-как выдавил улыбку. Я попробовал пирог. Да уж, это просто несъедобно. Второй кусок оказался ещё хуже, а третий даже пах отвратительно, так что я не рискнул его откусить. «Это провал», — забормотал Захарыч. «Я же вспомнил или не вспомнил». «Ты уж определись, вспомнил или нет», — раздражённо сказала Пышка. «А потом уже готовь». «Я не могу так просто смириться», — Захарыч побледнел. «Где-то был рецепт, но я его так и не нашёл». Когда все покинули кухню, я остался. Захотелось помочь Захарычу. Видно, как он старается и искренне хочет принести пользу, и тут облом. Так и запить может снова на фоне стресса. «Серега, а ты что остался?» Печально взглянул на меня Захарыч. «Нечем мне тебя накормить, парень. Я облажался. Опять!» «Я могу тебе помочь», — улыбнулся я. «Вспомни, где твоя бабушка могла оставить рецепт, и мы быстро его найдем». «Если б я знал», — вздохнул Захарыч. «Да просто ещё раз поищи в вещах от бабушки», — ответил я. «Или в своих вещах. Наверняка куда-то засунул листок с рецептом и не обратил внимания». «Да, точно!» — просиял Захарыч. «Листок! Бабка говорила, что всё запишет и спрячет». «Ну вот, а мы его разыщем», — ответил я. «Вспоминай». «Дай мне время, пожалуйста», — отчаянно посмотрел на меня слуга. «А то голова дырявая, совсем ничего не помню». «Ладно, думай», — ответил я, решив отправиться пока на тренировку. Я собрал своих питомцев вокруг себя, подошел акулыч, радостно скались акулими зубищами. Он, как и все, предвкушал битву. Мы дружной компанией, которую сопровождали по воздуху Рэмбо и Дракарис, прошли по выложенной камнем тропе. А вот и новая и очень крутая тренировочная площадка. К ней приложил руку сам имперский артефактор. Для Евграфия Романовича мои заказы всегда в приоритете, и в этот раз, услышав все мои хотелки, он забабахал крутой проект, просторное тренировочное поле расстилалось передо мной. Самое то для моих выросших и окрепших питомцев. Я подошел к большому пульту, выставил режим «Вызов трех высших» и приготовился. Напряжение повисло на площадке. Эту программу я использовал впервые, поэтому мы ожидали появления сильных монстров. Учитывая то, что руку к этой модели приложил сам артефактор Императора, сомневаться в серьезности атаки не приходилось. «Шеф, ставлю на то, что мы передавим всех этих гадов как тараканов». Напряженно сказал Акулыч, уже превратив свои руки в большие плавники. Кожа Акулоида поменяла свой цвет с телесного на свинцовый, а это значило, что Акулыч накинул на себя броню. Он изменился за последние четыре года, повзрослел, еще больше очеловечился, но и как монстр стал опасней, приобрел эту способность, увеличил магический источник, стал более скоростным. Ты сначала изучи противника, прежде чем говорить, ухмыльнулся я, напрягая мышцы. О да, у меня 14-летнего подростка появились хоть какие-то мышцы. Я, конечно, батю еще не догнал по росту, но скоро это произойдет. «Пока я выглядел как старшеклассник. Ускоренное взросление замедлилось. Не удивлюсь, если оно скоро сойдет на нет». «А вот и противник», — хмыкнул Акулыч. «Ничего особенного». Впереди я заметил три панциря, из которых выглядывали щупальца. «Обожаю улиток», — хмыкнул Кузьма фразы из фильма. Звуколов ростом выше двух с половиной метров поиграл магическими чешуйками на холке. Они перекатились туда-обратно, питомец настраивал себя на атаку и включил боевой режим. Когти удлинились, ровно как и зубы. Я почувствовал волнение граби, который ждал под землей. Он не изменился в размерах, зато покрылся тремя слоями брони и зубов прибавилось в пасти. А еще он стал более быстрым, что сейчас и готов продемонстрировать. «Ну и что, не застыли? А нет, ползут к нам». «Быстрые и смертоносные!» — заврещал Рэмбо, приземляясь на Кузьму. «Птичка тоже стала крупнее, а уж какой кислотный огонь выплевывает!» «Теперь он поджигает и разъедает врагов гораздо эффективней!» «Ну а дракон...» «Дракарис за это время вымахал раза в два, и пламени выплевывает значительно больше!» «Ну что, красотка...» поделись командой. Положил я руку на большую черепаху. Регина стала очень большой, раза в три выросла, становясь действительно мамонтовой. Такую уже не поносишь в рюкзачке. Черепаха выплеснула сразу несколько лучей энергии, подпитывая всех сразу, и моя гвардия рванула к панцирям. Ох, я рано расслабился. Улитки выдержали атаку дракариса и рэмбо, прячась в броню, а когда остальные питомцы были уже близко, откинули защиту в сторону. Вода! Я окутал своих гвардейцев водяными пузырями и вовремя. Ментальная атака псевдоулиток, развернувшихся в кракенов, притормозила Акулыча, Кузьму и летающих питомцев. Так, я решил взять себе левого монстра, заковывая в воду и замораживая его. Но больше сотни щупальцев разорвали мою ловушку. Да серьезно? А если так? Я влил в десять раз больше маны в то же заклинание, но не стал замораживать, а резко сжал ловушку. Хруп! Громко разнеслось над площадкой. Я просто превратил высшего в лепешку. Второго все-таки загасили дракарис с Рэмбо и Граби. Не надо было выбираться кракенами из панцирей. Драконье пламя подожгло сильную защиту монстра, которая таяла на глазах. И только улиточный кракен приметился к дракарису, чтобы сбить его, как из-под земли вырвался Грабби, перекусывая вражеского монстра пополам. Третьего размотали Кузьма кулычем. Вот красавцы! Двигались они очень быстро, гораздо быстрее, чем этот горе высший, и нанесли чудовищу столько ран, что тот обессилел и расплылся, дергаясь в предсмертных конвульсиях. «И это все?» — закричала я в небо. «Да я только распалился!» — обиженно закричал кулыч. «Что за подстава?» «Да, надо бы дать задание Евграфию Романовичу сделать нечто более подходящее для нас. Увы, нахваливаемый им самый опасный режим совсем не опасный. Главное, монстры эти оказались все равно тупее, чем в реальности. Это я тоже понимал». Отправив сообщение артефактору, я услышал крик Захарыча. Он что-то нашел или что-то вспомнил. Я надеялся, что первое. «Сережа! Я вспомнил, где может лежать сундучок бабки!» кричал он, направляясь ко мне. На чердаке фамильного дома очень много хлама. Я все свое добро там накапливал в последнее время. «Ты что ты предлагаешь?» – покосился я на слугу. «У тебя же есть змейка. Отправь ее на поиски», – предложил Захарыч. «А то там ужас, что творится. Черт ногу сломит». «Сто тысяч рублей», – ответил я. «Чего? Сколько?» – вскрикнул слуга. «Да я пошутил», – засмеялся я. «Видел бы ты свои глаза». «Больше не шути так, а то не будет вам больше пирогов с форелью». Криво улыбнулся Захарыч. «Ну так что, отправишь?» «Да я уже отправил», — улыбнулся я, подключаясь к органам чувств змейки. Захарыч был прав. Бардак на чердаке царил нереальный. Тут и часы с кукушкой, и старый граммофон, и несколько самоваров, и пять каких-то потертых сундуков. Удивляюсь, как Захарыч их умудрился затащить на чердак. Они же даже пустые неподъемные. Хотя я вспомнил, что полтора года назад Рэмбо за бутылку коньяка переносил какое-то имущество Захарыча. Ну да, попугай мог справиться с такой ношей. «Ну, что там?» — спросил Захарыч, когда мы устроились на лавочке у столовой, но я его слушал будто сквозь какой-то приглушенный фильтр. «Шеф смотрит с помощью змейки, не отвлекайте, пожалуйста», — предупредил его Акулыч. «Все верно», — он сказал. В этот момент я был предельно сконцентрирован, изучая каждую деталь каждого предмета на чердаке. Бабка Захарыча могла проявить смекалку и прилепить рецепт под крышку у сундука или спрятать в секретном ящичке шкатулки, семейные ценности как-никак. Возможно, она даже сказала своему внучку о том, где этот рецепт припрятан, и тот пропустил все мимо ушей. А что, это очень даже похоже на Захарыча. Но вот я заметил шкатулку, спрятанную в ящике, который оказался совсем непростым. У него оказалось двойное дно. Змейка изучила содержимое шкатулки. Внутри лежала какая-то потертая бумажка. Ну что, откроем и посмотрим, что там. Астральная питомица без проблем вытащила ценную находку, передавая мне. Сундучок появился в воздухе прямо возле Захарыча, который тут же отшатнулся. Я поймал на лету шкатулку и протянул слуге. «Ты чего боишься?» – Ухмыльнулся я. Будто разлом открылся. «Да хрен его знает», – побледнел Захарыч. «В последнее время их что-то до хрена стало». Я смотрел, как слуга пытался подобрать цифры на кодовом замке шкатулки и задумался. Да, много стало разломов. Да и твари диковинные стали выползать оттуда. Уже и группы зачистки с трудом справляются. Что происходит, я пока не мог понять. Но то, что к этому наверняка причастна тьма, сомнений становилось все меньше. Монстры проявляли такие мутации, что диву давались даже опытные ликвидаторы. Чудеса перевоплощения просто. Был крокодил, «Обана!» И вот уже ящер, которая раза в три больше, казалось бы, стандартного монстра. «Да что за б***ство?» – прошипел Захарыч, затем икнул, бросая на меня испуганный взгляд. «Только родителям не говори. И вообще ты ничего не слышал». «Прекращай, мне уже четырнадцать», – улыбнулся я. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что такое б***ство?» «Просто и не говори, что ты от меня услышал», – ответил Захарыч, продолжая сжимать в руках шкатулку. «Ладно, не скажу». «Так, дай-ка сюда эту штуковину». Покосился я на предмет в его руках. «Я уже всё перепробовал», — тяжело вздохнул Захарыч. «Не помни этот чёртов пароль». «Зато Кузьма помнит», — ухмыльнулся я, подзывая Звуколова. «Кузя?» — изумлённо посмотрел на него снизу вверх Захарыч. «А как?» «Каком кверху», — басом ответил Кузьма и взял в лапу шкатулку, сжимая её. Она хрустнула, и крышка отворилась. «А, ну это и я так мог бы!» Радостно вскрикнул Захарыч и аккуратно забрал шкатулку из лапы Звуколова. «Можно я заберу?» Через несколько секунд слуга вытащил из нее блеклую бумажку, которую толком и не прочитать. И вообще не пойму. Половина букв не читается. Захарыч повернул бумажку на солнце, прищурился. «Кажется, я знаю, что делать. У меня есть один знакомый, которому я недавно напоминал о себе. Придется теперь наведаться». Созвонившись с Евграфием Романовичем, я описал проблему, и тот с радостью вызвался помочь. Через полчаса мы с Захарычем уже были в центре исследований, затем поднялись на третий этаж и зашли в одну из лабораторий. «О, проходите, дорогие мои!» — радостно вскрикнул Евграфий Романович. «Рад вас видеть!» «Что там у вас за бумажка?» «Да вот!» — протянул Захарыч, осматриваясь. «Да уж, артефактор развернулся не то слово!» Вокруг столько разобранного оборудования, что даже у меня голова закружилась. Какие-то большие шкафы, мелкие приборы на столах, овальные круглые установки с щупами, непонятные установки с трубками, похожие на морских чудовищ, а также колбы, растворы, стеллажи с пузырьками и кипящие смеси, напоминающие отвары ведьм с прошлого мира. «Да, интересный экземпляр». Покрутил в руках бумажку и в графе Романоча, затем накинул на глаза оптический прибор, напоминающий бинокль, начиная изучать и бормоча под нос. «И древний». «Да, моей бабке он достался от прабабки, а то и от ее бабки». Начал Захарыч, и я пихнул его в бок. «На да что? Я говорю, чтобы помочь». «Не отвлекай мастера», — улыбнулся я. «Только путаешь». «Так, я вижу, что надпись повреждена, но восстановить ее можно», — ответил старик. «Это вызов, однако. Сейчас будем колдовать». Он подскочил к пузырькам на столе, принимаясь смешивать порошки, затем добавил красный раствор, перемешал получившуюся бурую жижу и окунул в нее бумажку. Захарыч охнул, не сдержался. Бумага задубела. Что-то проявилось на ней, но все равно ничего не понятно. Затем старик окунул рецепт еще в один раствор, уже зеленый. «Ничего не получается», — снова охнул Захарыч. «Не переживайте, я никогда не отступаю», — улыбнулся Евграф Романович. Старик вытащил кулачок бумаги, который размяк, посыпал серым порошком и вновь окунул в раствор, засекая время. «Ну и дальше что?» — спросил Захарыч. «Через минуту, не больше, ваша бумажка растворится», — ответил Евграф Романович, доставая рецепт пинцетом. «Вот спасибо», — воскликнул Захарыч бледнее на глазах. «Охренеть просто, как помогли! Все только испортили!» «Не испортил, а восстановил то, что написано», — довольно ухмыльнулся старик. «Я могу просветить специальным артефактом, а вы переписывайте, только быстрее!» Артефактор поднес к бумажке светящийся белый шар, проявился текст, написанный от руки, Захарыч вытащил ручку с блокнотом и дрожащей рукой принялся копировать рецепт. Старая бумажка растворилась в воздухе, просто рассыпалась в пыль. «Ну что, получилось? Все, успели». Улыбаясь, посмотрел на нас Евграфий Романович. «Ага», — ответил Захарыч, удивленно всмотревшись в текст. «Ну и как я это достану? Ерунда какая-то». Да и я знатно прифигел от этого рецепта. Видно, бабка Захарыча ведьма была или колдуньей. На бумажке было написано. Первое. Чернила кальмара-невидимки, обитающего в озере Чуйка. Один миллилитр. Второе. Соль из озера Чуйка, выпаренная. Два миллиграмма. Порошок из мухоморов, кочевников из подземного леса. 5 миллиграммов. Не перепутать последовательность. «А вот над этим подумай хорошенько», — сказал я. «Это ж твоя бабка». «Ну и о чём тут думать?» — пробормотал Захарыч. Он был весьма озадачен. Вспомни, где она жила раньше, например», — посоветовал я. «А я поищу на карте озера Чуйка». «А что это за рецепт?» — удивлённо спросил графе Романович. «Да неважно», — ответил Захарыч, настороженно посматривая на старика. «Вы нам очень помогли». «Да не переживай ты. Евграфий Романович свой человек. Он никому не расскажет. Попытался я успокоить слугу». «Тем более я ничего не запомнил», — добавил старик. «Это рецепт моего секретного ингредиента. Для пирога», — тихо ответил Захарыч. «Только никому не говорите». «Могила», — ответил старик, с трудом скрывая улыбку. Я поблагодарил артефактора и затем мы отправились обратно в поместье. Пока Захарыч в раздумьях отправился на прогулку, я вернулся в детскую. Я переехал пару лет назад. Теперь моя комната была просторнее раза в два, да еще и с окном во весь рост. Развалившись в кресле, я начал переписываться с Ульяной. Мы с ней продолжали периодически встречаться, в основном гуляли, болтая о разном. Да еще я покупал ей мороженое и изредка приглашал в кафе. В этот раз мы обсуждали выпускной экзамен в школе магов. Все-таки восьмой учебный год подходит к концу, и учителя пугают строгой комиссией. Что там будет, пока не разглашали, но обещали очень трудное испытание. Вдруг связующая нить со змейкой вспыхнула красным и завибрировала. Я аж подскочил, чуть не уронив на себя стакан яблочного сока, который только что налил. Что там такое случилось? Давно я таких сигналов не получал. Я моментально подключился к органам чувств питомицы. Она находилась в астрале. Мир расплывался перед глазами. Мелькали яркие пятна. Непонятно, то ли степь, то ли пустыня. Я заметил чей-то силуэт. Человек полз, периодически останавливаясь. Он был обессилен. Я приказал вытащить его в этот мир. И передо мной на полу ощутился израненный Клим. Он поднял на меня уставший взгляд и прошептал. «Сережа, беда. Астральные миры в опасности».